Глава 33. Природа власти. Рассказ Терина. Солдаты у привратного камня не спрашивали ни о чем. Стоило лишь показать им приказ императрицы, впрочем, как и волшебники с той стороны портала. С тех пор, как Терин был здесь в последний раз, Академия совершенно не изменилась. Тем более, что тогда он пробыл там недолго. Волшебство ему мало подходило, по крайней мере, он так думал. поэтому он присоединился к храму, чтобы, по иронии судьбы, узнать там то же самое, что в противном случае узнал бы в школе. «Не нанять ли нам лошадей?» — спросил Тырин. «Лошадям не нравится, куда мы едем. Деревья в кирписе растут столь плотно, так что лошади бесполезны. И ты думаешь, что мы справимся лучше?» Док только рассмеялся. Позже терин понял, что он имел в виду. Он просто пошел в лес». Все в Академии знали о некогда принадлежащих в Ане руинах, расположенных рядом со школой. Примечание. Это те самые руины, где Гадрит убил Фейлин Эрвина и где Тьенца встретила ее призрака. Все знали, что идти туда опасно и безрассудно. И тем не менее, каждый год по крайней мере один бедный идиот принимал предупреждение профессоров как вызов и не возвращался. Очевидно, ужасная репутация руин была обязана своим происхождением ловушкам в Анне и их же заклинаниям, а не призракам. Док прекрасно знал дорогу, так что, отойдя на некоторое расстояние, он опустился на колени и что-то смахнул с земли. «Встань вон там!» — он указал на остатки каменной стены, не прекращая что-то делать. Терри нагляделся по сторонам. То место, куда указывал Док, что-то ему смутно напоминало, и вдруг он понял. Это напоминало дно ямы в Саравале, той самой, что привела... — Ты что, издеваешься надо мной? — не выдержал он. — Здесь есть действующие врата в колодец спиралей? Чтобы курцы могли в любой момент вторгнуться в манол? — Осторожнее, внучек! — ухмыльнулся док. — Ты начинаешь забывать, что и тебя надо называть куурцем. Он как-то по-особенному провел рукой по каменной кладке, а затем поспешно подошел к Терину. Вокруг них закружились и вспыхнули потоки света, а через миг они оказались на том самом окруженном голубыми небесами лугу, который запомнил Терин. А еще здесь было очень много солдат. Терин заставил себя сохранять спокойствие, им ничего не угрожало. Док наверняка сделал так, что солдаты и не знали об их появлении. Эта вера длилась две славные секунды и закончилась со звоном металла, когда солдаты двинулись на них с обнаженным оружием. — Что ты им показал? — прошептал Тырин. — А нас, — сказал док, — разрубатель цепей действует на людей, только если я знаю, что они там есть. Это очень неудобно, когда путешествуешь через что-то вроде превратного камня. — Или дверь, — прошептал Тырин. — Почему ты это раньше не говорил? — Ты не спрашивал, — пожал плечами док. Тырин бросил на него яростный взгляд. — Ты шутишь? Ближайший солдат окинуло их внимательным взором, а затем опустил клинок, вероятно, это должно было их успокоить. Правда, Терина это не успокоило Прошу прощения, — сказал мужчина, — но колодец временно закрыт. — Это колодец спиралей, — возразил док. — Ты не можешь запретить нам войти. Терин уставился на спорщиков. Они говорили на ворале. При этом он сам должен был понимать, ворал не лучше ребенка и уж точно не должен был уловить смысл столь быстрого разговора. Терин прекрасно их понимал. а потому сделал мысленную пометку «Поблагодарить Галаву» при условии, что он выживет. Мягкий ответ Дока явно не понравился главному. «Знаю», — Дване покраснел то ли от смущения, то ли от гнева. «Обычно так и есть, но сейчас я подчиняюсь приказам». чьим приказом голосом Дока можно было обжечь. Его рука потянулась к поясу, словно мужчина искал рукоять меча. «Кто-то весьма впечатляюще превысил свои полномочия». Терин был далеко не единственным, кто заметил жест Дока. Солдаты напряглись, они вскинули оружие, которое до этого только начали опускать. Губы главного солдата скривились, но прежде чем он успел резко ответить, их прервала женщина. «Капитан, какие-то проблемы?» Терин увидел говорившую лишь после того, как она протиснулась мимо разгневанных ванне, и с трудом сдержал свое удивление. Это была «мия» или «коготь», притворяющаяся мией. но он тут же поправился. Это была не Мия. Достаточно было посмотреть на ее коротко остриженные голубые волосы и мерцающее платье с серебряной цепочкой, и становилось ясно, что это совсем другая женщина. Она поджала губы так, как Мия никогда не делала. У нее были совершенно другие глаза, другие скулы. Это могла быть только сестра Мия Триал, Мияна, королева Мияна. «Ваше Величество!» Солдаты опустили оружие и низко поклонились, а капитан продолжил. «Здесь пара просителей. Я хотел отослать их, но один из них решил в свободное время позащищать свои права». Док фыркнул. Королева Мияна окинула их внимательным взором. «И что привело вас сегодня к колодцу?» — спросила она, еще раз взглянув на Дока. «Сегодня день смерти моей матери», — сказал Док. «Могу я спросить, почему колодец закрыт?» «Всего на несколько часов». успокоила его королева. Недавно случился небольшой инцидент. Все дело в измене. Ее голубые глаза снова метнулись между ними, на лбу пролегла легкая морщинка. — По-моему, я не имела удовольствия знать вас. Как вас зовут? — Митраил, — сказал док, указывая сначала на себя, а потом на Терина. — А это мой друг Хмонтерин. Терин нацепил на лицо глупую, но приятную улыбку, какую обычно использовал на вечеринках, которые он давно перестал посещать. «Митраил», — королева покатала имя на языке, — «это имя кажется мне знакомым». Примечание. Кажется маловероятным, что королева Мияна когда-либо встречалась с Митраилом, поскольку он умер до ее рождения. Однако, возможно, она слышала истории о нем от других Ване. Митраил — это, конечно же, человек, который убил короля Теренделла во время гражданской войны в Ване, и таким образом, благодаря кандальному камню, поменялся душами с Теренделлом». Она легкомысленно махнула рукой. «Возвращайтесь через несколько часов, тогда ты можешь закончить свое паломничество». «При всем моем уважении, ваше величество», — ровным и твердым голосом сказал док, — «вы не можете лишить нас доступа к колодцу, ни по какой причине». Терин искосо взглянул на друга. Он уже видел дока в таком настроении. Обычно после этого враги дока уже лежали мертвыми на арене. Королева яна выпрямилась, на ее лице вспыхнула ярость. Потом она рассмеялась. — Я поняла, что вы имели в виду, — сказала она капитану. — Действительно, решил защищать свои права. Повернувшись к доку, она вздернула подбородок. — А ты наглец! — удивленное выражение исчезло с ее лица, сменившись холодным и твердым, как мрамор. — Посмеешь еще раз перечить мне, и я отрублю тебе руку. А потом ты сможешь сходить к колодцу, чтобы тебе вырастили новую. Тырин толкнул дока локтем. «Мы можем вернуться позже». Док не обратил на это никакого внимания. Он смотрел лишь на королеву. «При всем моем уважении, и я повторю еще раз, при всем моем уважении, с каких это пор король имеет власть над колодцем спиралей?» «Он не имеет», — ответила королева, сверкнув глазами. «Но у него есть власть над предателями, особенно теми, кто решил укрыться здесь». Терин быстро оглянулся вокруг. толпа у водоема не обращала на спор никакого внимания занятая повседневными задачами колодца спиралей а значит солдаты оставались наедине с ними террин насчитал пятнадцать и еще десяток мог присоединиться если начнется схватка терины дока вряд ли в ней победят и все же док казалось хотел именно этого и рискуя в третий раз за один день заявить о правах и при всем уважении к вашему величеству король безусловно не имеет власти ответил док колодец спиралии находится вне контроля ване или вне политики как кирпеса так и манола он открыт для всех в любое время и он не может быть закрыт разве что по приказу главного дежурного и это случалось всего дважды мы действительно хотим затеять драку с королевой в полголоса поинтересовалсятеррин и уже громче добавил почему бы нам не поклониться ни извиниться и не зайти попозже колодец никуда не денется «Думаю, это уже невозможно», — прорычала королева. «Король не имеет права закрывать колодец», — продолжал Док. «И уж тем более не тот король, что является узурпатором и сыном узурпатора». И он обнажил меч. Трин решил поэкспериментировать с жерязкими ругательствами, когда у него была редкая возможность попрактиковать. Стражники бросились в бой и напали друг на друга. Семь охранников напали на остальных семерых, словно они специально стали в подходящую фехтовальную позицию. Пятнадцатый гвардеец-капитан приберег свое безумие для королевы. Вокруг царил хаос. Терин обернулся, ожидая увидеть, что док вступил в бой, но вместо этого обнаружил, что его друг стоит совершенно неподвижно. Держа меч в руке и, напряженно сосредоточившись, наблюдает за происходящим. «Ник док не троил проклятие, почему ты не можешь выбрать одно имя и придерживаться его?» — Что ты делаешь? — Терин потянулся за своим мечом и лишь потом вспомнил, что голава его не вернула. — Ссссс, — сказал док. — Нелегко управлять таким количеством одновременно. — Что во имя ледяного сердца Найтраула здесь происходит? — прогремел голос, мгновенно перекрывший весь шум. Терин застыл в изумлении. Бой мгновенно прекратился. Этот голос не просил об уважении, этот голос не требовал послушания, этот голос лишь звучал так... что казалось немыслимым, что уважение и послушания не будут оказаны. Терин проследил за взглядом солдата, уставившихся на источник голоса. Он ожидал увидеть бессмертную или, по крайней мере, богиню-королеву. Вместо этого он увидел Ване. Ее можно было бы назвать прекрасной, но с тем же успехом можно назвать океан мокрым. И в то же время она не казалась достаточно впечатляющей, чтобы поверить, что говорила она, тем более что сейчас, с трудом стоя на ногах, она опиралась на плечо слуги. Терин повернулся к доку, чтобы спросить, кто эта женщина, заморгал и быстро отвернулся. Видеть на лице друга такую неприкрытую радость, тоску, боль и надежду было неприятно. Кроме того, у Терина был ответ. Теринделл Черный мог так отреагировать лишь на одного человека. «Жена Дока, Валатея», отпустила помощника и скрестила руки на груди. «Ну?» — обычным голосом спросила она. — Потрудитесь объяснить, почему в этом самом священном месте во всем мире готова пролиться кровь. У колодца поселилась тишина, уютно устроившись среди идеально подстриженной травы и цветущих живых изгородей. Королева дикими глазами огляделась вокруг. Она смотрела не на Дока и Терина, а сквозь них. — Куда они ушли? Они только что были здесь. Терин повернулся к другу. Док по-прежнему был сосредоточен. — Я задала вопрос, — сказала Валатея. — Я не обязана тебе ничего объяснять, основательница, — прорычала королева. — Очевидно, что на нас напали. Она старательно игнорировала тот факт, что ее люди нападали друг на друга. — Капитан, отведите основательницу в безопасное место. — Это колодец спиралей, — сказала Валатея, и казалось, именно это и было лучшим объяснением безопасности этого места. И все же я никогда не видела, чтобы столь много солдат... осквернили эту землю своим присутствием. «Объясни, почему я не должна сообщать о тебе?» Последнюю фразу она адресовала не Мияни, а Доку. «Я не Митроил», — сказал Док. «Я знаю, на кого похож. Но, пожалуйста, позволь мне объясниться». Его голос надломился от напряжения, в глазах появилось отчаяние. Валатея кинула Дока ненавидящим взглядом. Затем ее взгляд скользнул по лицу Терина и вновь вернулся к Доку. «Боги!» — подумал Терин. Валатея знает, кто убил ее мужа. Она знает, кто такой Митраил. И мой придурочный лучший друг позволяет ей видеть нас такими, какие мы есть на самом деле. Валатея открыла рот и хотела что-то сказать, но королева Мияна опередила ее. «Сообщать обо мне?» — недоверчиво спросила королева Мияна. «Да ты знаешь, кто я?» Валатея моргнула, состроила доку гримасу, а затем снова повернулась к королеве. По правде говоря, не имею ни малейшего представления. — Я Мияна, королева Ване! Очевидна сама лишь мысль, что какая-то Ване не узнает ее, была для Мияны невыносимой, даже если упомянутая Ване провела последние пятьсот лет в виде неодушевленного предмета. — Полагаю, вы жена моего племянника, — голос Валатеи звучал скучающе. — Да. Мияна явно подыскивала какую-нибудь более язвительную реплику. Валатеи указала на колодец. Возможно, служителям стоило больше соответствовать своим званиям и начать присматривать за вашими людьми. Как вы сказали, кем бы ни были эти люди, они без сомнения давно ушли. — Я найду их! — прорычала Мияна. — Они не могли уехать далеко. Никто не выходил за ворота. Затем она остановилась, перехватив рукой свое же предплечье. Один из них назвал моего мужа узурпатором, сыном узурпатора. — Неужели? — спросила Валатея. — Как интересно! «Это наверняка мог бы сказать кто-то из сторонников вашего мужа!» Глаза королевы подозрительно сузились. «Ты знаешь этих людей?» «Ты имеешь в виду тех, кто сбежал?» Влатеев властно приподняла бровь. «Но он не был другом ни моим, ни моего мужа. Я припоминаю, что он общался с королевой Хаевац». Она склонила голову на бок. «Ты, конечно, заметила, что это был Ване из Манола?» «Мне не нравится твой тон!» Отрезала королева Мияна. Валатея изучала женщину с безмятежным выражением лица. — Позволь мне дать тебе совет, как одна королева другой. — По закону Дейноса ты больше не королева, — парировала Ния. Валатея рассмеялась. — Как мило с твоей стороны думать, что имя определяет авторитет. Поскольку ты член семьи, вот мой бесплатный урок. Если ты собираешься продемонстрировать силу, убедись, что можешь довести дело до конца». — Проблема блефа в том, что кто-нибудь может его проверить. Она жестом указала туда, где все еще толпились слуги, наблюдая за происходящим. — Сколько свидетелей мне нужно будет вызвать, когда я предстану перед парламентом? Валатей улыбнулась в вспышке паники, появившейся на лице Мияны. — не ты, ни мой, без сомнения, совершенно законный племянник, не имейте здесь власти, и мы оба это знаем, так что уходи! Королева Мияна замерла, вытянувшись в струну. Казалось, она собиралась приказать что-то неприятное, но в этот момент один из стражников застонал. Королева оглянулась на своих людей. У некоторых были очень серьезные раны. — Прекрасно! — ее лицо сморщилось от отвращения. — Но мы вернемся и заберем тебя позже. Его Величество желает с тобой поговорить. — Я буду считать секунды! — откликнулась Валатея. Но когда королева со своими спутниками направилась к выходу, нельзя было не понять, что она подчинилась тому, кто был сильнее ее. судя по хмурому выражению лица мияны она это прекрасно понимала когда мияна ушла волотея объявила какой прекрасный день думаю я отправлюсь на прогулку